Литнет представляет Кэти Свит Дочь врага Читает Надежда Леонтьева Глава первая Два года назад Тимур «Держи удар! Гром, я кому говорю?» Рычит тренер «Так, стоп!» Бьет меня по запястьям и отталкивает от снаряда «Что с тобой сегодня?» Задолбался Смотрю на него, разматывая защиту с рук — задолбался он. — Ты сам хотел влезть в эти бои. Я в упор не понимаю, зачем. — У меня ничего не осталось? — пожимаю плечами. — Надо же мне на что-то жить. — Работу найти не пробовал. — кривится в злой ухмылке Вячеслав Петрович. — Мне этого мало. Да и должен же я хоть куда-то применить столько лет тренировок. — Тогда еще раз. Он больше не сисюкает. — В спарринг. И соберись, иначе ты сдохнешь в первом же раунде. Не дождутся. Глотнув воды, встаю в стойку. Бой. Звучит команда, и я забываю обо всем. Шикарное ощущение. Адреналин растекается по венам, и перед тобой лишь одна цель победить. Год прошел с тех пор, как я решил кардинально изменить жизнь, осознанно отказавшись от помощи отца. Слишком много ошибок было совершено, слишком много потерь. Этого не загладить очередной дележкой наследства и словами благодарности или прощения. Последнее еще нужно заслужить. «Тим, где ты летаешь?» Тренер роняет меня на маты, вдавливает в настил всем весом и внимательно изучает потерянный взгляд, который не изменился с момента, как я вернулся сюда. «Пока нет. Но это не значит, что я не справлюсь. Просто времени нужно больше». Выдох, толчок, разворот. И вот я уже торжественно выседаю на человеке, ставшем мне вторым отцом. «Молодец». — хвалит Вячеслав Петрович. «Но там...» — образно показывает пальцем вниз. «Там, Громов, это практически смерть. Слезай, иди в душ, а я пока сделаю звонок. Потом поговорим серьезно. Кивнув, подчиняюсь. Захожу в душевую с открытыми кабинками. А чего тут стесняться? Все равно одни мужики занимаются. Спортивные шорты и влажную майку стопкой сложил на скамейку стены. Отрегулировал воду, чтобы расслабить натруженные за несколько часов мышцы. Как хорошо. Выдыхаю, жмурясь под теплыми каплями. Десять минут, и я в порядке. Грязные шмотки закинул в рюкзак. Влез в джинсы, футболку, кроссы и вернулся в зал с небольшим полотенцем на шее, чтобы с волос не так сильно затекало за шиворот. В общем, так. Вячеслав Петрович смотрит на меня, как когда-то, когда мне было лет десять, и я подрался с пацаном на пару классов старше. От отца досталось, а потом еще тренер прошелся по мне моральным танком. «Я договорился». «Вот, держи адрес». Протягивает клочок бумаги. «Это частное охранное предприятие. Владелец мой старый знакомый. Занимаются всем от охраны объектов и сопровождения до личных телохранителей. Платят тоже хорошо. За риски, молоко и все, что полагается. Завтра к девяти он тебя будет ждать. Не приедешь, считай, что подвел лично меня. Облажаешься, я буду сниться тебе в кошмарах до конца жизни, понял? «Спасибо». Тихо посмеиваюсь над его угрозами. «Ржет он», — фыркает тренер. «Это работа, а в клуб не суйся». «Это я буду решать сам». Улыбка стекает с моего лица. «Но вот за это...» Показываю зажатый в руке листок. Искренняя благодарность. Упрямый. Гром. «Вячеслав Петрович, я взрослый, уже разберусь». Жму ему руку, пресекая очередную моральную порку. «Разберется он», — слышу в спину. «В среду, в это же время...» «До свидания!» Хлопнув разрисованной металлической дверью, вышел на улицу. По привычке обшарил карманы в поисках сжигалки. Потом вспомнил, что я бросил курить. И особо не торопясь, пошел в сторону остановки. Весна оживляет город. Зеленое все, народу много. Девчонки в легких коротких платьях вызывают недвусмысленные фантазии. Залипнув на паре стройных ножек, чуть не вошел в столб. Тихо выругался, но симпатичная русоволосая принцесса обернулась и подарила мне улыбку. «Ты уже полгода жена, Кром, Напоминаю себе. Даже в голове звучит дико, но факт есть факт. И проглотив возникшее желание вместе со слюной, запрыгнув в свой автобус. У подъезда старенького трехэтажного дома сидят пожилые соседки в вязаных кофтах. Мне до них нет никакого дела. Но остатки совести зудят, что надо бы поздороваться. «Добрый вечер». Выдавливаю себя на подлётик двери. «И вам добрый». Несколько удивлённая в ответ. Поднялся на второй этаж, достал ключи из кармана, но увидел, что двери два приоткрыта. Просто толкнул ногой и зло рявкнул. «Ника, какого у нас опять щита тапки в коридоре?» «Из нашей единственной комнаты выбегает моё восемнадцатилетнее летнее рыжее недоразумение». «Привет. Чего ты кричишь?» Баба Валя зашла давление померить. Поднимается на носочки, чтобы поцеловать, но я специально отворачиваюсь. «Наказана!» Строго смотрю на Нику. «Сколько раз, — говорил, — не устраивая из моей квартиры медпункт. А если у меня планы на тебя, м? «С порога!» — хихикает жена, поразовев щеками. «Это проблема?» Приподнимаю брови. «Тим, не начинай!» Кладет ладошки мне на грудь и снова тянется за поцелуем. Смазанно касаюсь ее купы прохожу на кухню. Ставлю чайник в ожидании, когда свалит навязчивая соседка, которая повадилась ежедневно под разными предлогами сидеть у нас по часу. Минут через десять, когда я уже нагло жру вторую котлету прямо из маленькой кастрюльки, ко мне возвращается жена и, привалившись плечом к косяку, заливисто смеется над голодным мужиком. «Давай разогрею». Забирает у меня вкусняшку, но как только кастрюля оседает на плите, Ника оказывается усажена попкой на стол. Она тут же обняла меня ногами за бедра и поскреблась пальчиками по спине прямо через футболку. Теперь понятно. Двигается ближе к краю, прижимаясь теснее. «Какое блюдо вы желаете на ужин, Тимур Русланович?» Целую жену, не давая ей больше возможности сказать ни слова. За спиной закипает подливо, разнося по крохотной комнатке потрясающий и очень уютный аромат. Чувствуя нежность своей жены, делаю ошибку. Я прикрываю глаза и тут же вижу другие, карие, в обрамлении черных, как ночь ресниц и скрытым огнем внутри. «Стерва!» — злорычу в своей голове, жестко роняя Нику на стол.